Глава 31. «Друг мой, все пропало. Это просто катастрофа. Катастрофа!» Носился по комнате Виктор Белов, как выражаются русские, словно электровеник. Мне даже стало казаться, что еще немного и он начнет подпрыгивать на месте. Настолько эмоционально... Мужчина говорил и размахивал руками для пущей убедительности. «Форменная катастрофа! Это же надо додуматься! Только представь, а он додумался! И не просто додумался, но и сделал! Уму непостижимо! И после этого он думает, что мы будем молчать? Нет, не будем! Мы ответим! Ответим в самой жесткой форме!» «Но прежде нам нужно решить проблему с тем, что уже сделано. Как? Как? Это просто ужасно!» Мне вновь не удалось отдохнуть. Визит моего самого любимого соседа-писателя вновь обрушился на меня, словно снег на голову в середине июня. Зашкаливающий уровень паники меня даже не особо удивил. «Я смирился с этим проклятием». Однако все еще делал тщетные попытки выловить из потока эмоций хоть одно зерно рациональности. И с треском провалил миссию. А причитания тем временем заходили на новый круг. Как и экспрессивные жесты. Хотя бутылка виски, запрошенная гостем для успокоения нервов, все еще стояла нетронутая. Этим преимуществом я и решил воспользоваться. Небрежно разлил напиток по двум бокалам, поднял свой и крутанул содержимое, любуясь им на просвет, а заодно рассматривая собеседника в янтарных тонах. Пока вмешиваться в происходящее было слишком рано. «Ты меня не слушаешь!» — с обидой возмутился Белов с укором при этом посмотрев на меня, но все же рухнул напротив и, схватив свой бокал, махом осушил. И ведь сомнительно, что таким образом он ощутил хоть талику вкуса этого напитка. Совсем не понимает, как это делать надо, а ведь удовольствие не самое дешевое. Пусть я не фанат данного времяпрепровождения, но вот цену вещам, Я все равно знаю. «Это же угроза твоему клубу! Как ты не понимаешь?» «Не понимаю. Ты уже 10 минут разводишь панику, а повод так и не озвучил». Противопоставил я свою спокойную манеру речи эмоциональному напору собеседника. «Да что тут непонятного? Все же ясно, как день. У нас проблемы!» и вновь меня омыла волна слов и эмоций да уж белов похож на водопад который льется на тебя сверху и его не остановить пономарев твой конкурент по спору он совсем обнаглел не хочет играть честно я вчера решил немного прогуляться узнать относительно оборудования мебели закупок алкоголя ну и персонала и тут выяснилось что про ваш спор с Пономаревым знает уже половина города. Хуже того, этот гад пустил слух, что если кто-то устроится к тебе в ночной клуб, то после в Питере работу уже не найдет. Это же просто ужас. Теперь никто не хочет идти к тебе в ночной клуб. Ни бармена, ни диджея, ни кухни, ни девушек. Катастрофа. Эмоциональный тайфун пошел на новый круг. Я же, наконец, поняв, в чем проблема, слегка приуныл. Признаться, не предполагал, что на столь раннем этапе могут возникнуть такие глобальные проблемы. Возможно, нанять кого-то из непрофессионалов? Студенты из простолюдинов всегда рады подработать. Или кого-то из тех, кто еще не освоился в профессии. Но нет. «Если брать кого попало, то мы заведомо снижаем уровень заведения. А если обучать, то это затраты времени и денег, а их у меня тоже не так много». Проблема, однако. Есть вариант переманить кого-то из других городов. Мысль вроде неплохая, но опять же, требуются немалые средства. И кто сказал, что они через неделю работы не уйдут конкуренту? Тратить на всех заговоренные контракты? Расточительство. Заказывать роботов? Так дорого и этими железными мордами только посетителей распугивать. Мало кто захочет ходить в заведения, где находятся железные болванчики в качестве персонала. А что, если обратиться к фон выбору? Он как-никак держатель спора и должен отслеживать, чтобы все было в рамках разумного. Вспомнил я про самый простой вариант развития событий. Фон Вебер? И что мы ему предъявим? Слухи? Друг мой, ты же вроде что-то там с договорами мутишь и должен понимать, что подобное к делу не пришьешь, как ни старайся. Да и что он сделает? Скажет очень грозно. А-та-та. Не смеши мои кальсоны. Он не упростит тебе спор. Возможно, Пономарев его уже прикупил. Это проверка. Как ты не понимаешь? Они хотят посмотреть, на что ты способен. Развлечение – конкурентный бизнес. Однако у меня есть мысль, как все поправить. Вырвал меня из потока мыслей очередной, но более эмоциональный возглас Белова. Я даже вздрогнул. Настолько неожиданно и странно это прозвучало. Я поднял на собеседника заинтересованный взгляд. А тот, понизив голос до да едва слышного шепота, выдал единственное слово. «Синты, ты в своем уме?» Так же уточнил я. «Ты что, забыл падение Детройта? Сколько народу там из-за них погибло?» Какой скандал тогда был? Детройт пал не из-за Синтов, а из-за вышедшего из-под контроля военного Искина. Резонно возразил собеседник. И за все время это единственный случай. Закрытие производства Синтов ⁇ политическая провокация. Попытка наложить санкции на поднебесную империю. И вообще... Все это ничто иное, как происки конкурентов, которые увидели в этом направлении перспективу, но сами его возглавить не смогли. Спорить я не стал. В словах собеседника имелось зерно истины. Отец заседал в парламенте, когда решалось дело синтов. И да, оно было полностью сфабрикованным. Синты. Уникальная разработка Поднебесной, в отличие от тех же мехов. Буквально за пять лет синты стали слишком распространены, чуть ли не в каждом доме их государства, служащего заодно как тестовая площадка. Как на них выросла мощь и благосостояние Поднебесной, и говорить не приходится. А затем началось распространение по всему миру, и пример Детройта показал, что человекоподобные роботы могут стать идеальными машинами смерти, даже в небольшом количестве. Две сотни синтов вырезали целый город меньше, чем за сутки, положили почти дивизию усиленных техникой военных и магов поддержки. Профессиональные бойцы раз за разом пытались спасать гражданских, среди которых прятались синты. Они убивали всех, мастерски имитируя обычных людей. И остановить машины удалось лишь массовым ракетным ударом, что выжег все и всех. Эти игрушки, как считалось до того, идеально копировали внешность людей, вплоть до эмоций, при этом практически неуничтожимы даже для магии, а измененная программа превращала их в идеальных бойцов без страха и чести. Черт, а я бы хотел иметь у себя таких ребят в плане поддержки. Но они же после падения Детройта были все уничтожены. Припомнил я мировой декрет, один из немногих, что был подписан единогласно всеми странами, ну, кроме Поднебесной. Проект был свернут, и производство закрыто. Ну, возможно, не все, — чуть смущенно потянул писатель сосредоточив взгляд на бокали с напитком. И это несмотря на то, что я выжидающе смотрел на него. Вот любит он театральщину. Это Россия. Что ты хочешь? Неужели не знаешь, что строгость законов нашей страны компенсируется необязательностью их исполнения? На данную ассистенцию я лишь передернул плечами. Постоянно забываю про местные нравы. А Виктор продолжал. «Я поболтал тут с некоторыми знакомыми из министерства. Они мне посоветовали людей, которые знают других людей, которые, возможно, замечу, это лишь возможно, занимались утилизацией синтов. И что есть небольшой шанс, что на отдельных складах могло заваляться несколько роботов. Совершенно случайно, честное слово». Я взглянул на Белова новым взглядом. Писатель сегодня меня удивлял. Уровень связи этого болтуна и балагура зашкаливал. А ведь изначально казался мне полностью бесполезным. А сама идея казалась довольно интересной. Да, это нарушение законов, и если про это узнают, то мой клуб в лучшем случае закроют. Но если вспомнить, что мне должен глава полиции Петергофа, то затея не безнадежно. Запрограммировать синтов на работу — это по итогу идеальные слуги, которым не требуется ни зарплаты, ни отдыха. Настроить внешность, и вот в моем распоряжении самые горячие красавицы и красавцы всех времен. Плюс мне всегда было интересно, что будет, если совместить высокие технологии, технознания и скинов, и ритуалы, завязанные на душах. Получится ли вообще что-то из этого? А можно чуть больше конкретики о местах, где хранится подобное богатство? Осторожно обозначил я свой интерес. Необходимо связаться с правильными людьми. Белов чуть замялся, явно не привыкнув к столь опасным переговорам. «Я взял контакты, но должен предупредить». Правильные люди могут быть очень опасные. Они обитают на кольце. Над ними нет власти. Все интереснее и интереснее. Кольцо. Космическая станция, что опоясывает всю планету по экватору. Соединена с планетой сотнями космических лифтов. Огромная махина, что по площади занимает территорию целого материка. Именно поэтому она совершенно автономная структура. Именно на кольце находится подавляющая часть всех заводов и предприятий. Там же множество научных лабораторий и комплексов. И криминал. Куда уж без последнего? Именно на кольцо бегут все, кто оказался вне закона. С кольца нет выдачи так же, как и из лунных колоний. Просто потому, что там всегда требуются люди, которые не всегда могут выдержать условия существования вне планеты. И на кольце множество возможностей для развития и роста, пусть временами и незаконного. «Я сброшу тебе контакт, но о чем вы будете говорить, я знать не хочу». Белов прятал глаза, явно стесняясь того, что втравливает меня в крайне незаконную авантюру. «Прости, просто я... я...» «Понимаю». Я ободряюще улыбнулся собеседнику. «Ты и так сделал для меня немало. Без тебя я бы и вовсе не узнал о проблеме и возможном способе ее решить. Так что я твой должник, друг». «Что ты, Артур?» Услышав одобрение с моей стороны, Белов чуть ли не засиял. «Какие долги! Мне только в радость! Ты не представляешь, как это занимательно! Такое приключение! Я буквально с кровью вырвал эту информацию! Ты знаешь, как сложно найти!» И на меня вновь полился водопад энтузиазма и историй о приключениях Белова. Я мог на это только тяжело вздохнуть и внутренне улыбнуться. Писатель вновь не заключил со мной даже простенькую сделку, а то, что он предлагает, заманчиво. Но пока что рано. Мне только завтра встречаться с родом Суворовых по аренде помещения. И только по факту этого разговора я буду предпринимать дальнейшие шаги. А сейчас вполне можно выпить под товарища.